А он избежал ругани насчет того, что так отторам сбуху и надо. Почему никто не удержал его от строительства, и почему бы кому-нибудь все это не сжечь? Энгстром словно слышал ее слова, однако он не мог себе представить, чтобы она что-нибудь сожгла. Но некоторые другие женщины смогли бы, да и мужчины тоже. Он вернулся в контору и луч его фонарика высветил серебристый звонок на стойке и фигуру за ней, обращенную лицом к стене. Сделано, что надо. Тоже можно сказать и про поворотный механизм. Он же проверял аккумуляторы, которые приводили его в действие, когда нажимался звонок и включалась магнафонная запись. На никаких четких отпечатков найти не удалось. Ну и, конечно же, люди Беннинга не смогли ничего обнаружить и на проводе, который тянулся под стойкой к основанию манекена. Здорово тут все придумано. Но люди, которые работали на Чарли, делали кое-что посложнее в смысле спецэффектов для кинолент. Покидаем отель, Энгстром сжал губы. Стареешь, теперь уж не снимают киноленты, а делают фильмы. Надо идти в ногу со временем и следить за тем, как развиваются события. Выключив фонарик, он направился к дому. — Ну и где же все эти потенциальные поджигатели? Айрен была в офисе, принимала звонки репортеров. Да поможет ей Бог, и наверное, закурить сегодня некогда будет. Сэнди Оливер сказала больной, так что, наверное, сидела дома. Хотя к доктору Роусону она не обращалась. — Да. Там работала Мардж Гиффорд, и сегодня она была на службе. Меньше часа назад он разговаривал с дочерью Питкина, которая находилась в домике озера, но где, черт возьми, была Амелия Хайнс? Утром в номере ее не было, это точно, и внизу никто не видел, как она уходила. В холле творилось настоящее соотворение. Если кто-то и разговаривал с ней по местному телефону, сотрудники гостиницы были слишком заняты, чтобы обратить на это внимание. Она даже могла воспользоваться служебным лифтом и выйти через черный ход, однако ее машину не трогала с места. Ему бы следовало проверить это еще раз, прежде чем отправляться сюда, но ведь нельзя объять необъятное. Да и надо ли взять хоть этого чокнутого данс-стейбла? Не было никаких причин держать его посток. Утром подтвердилось его алиби. Он сказал, что возвратится в гостиницу, но одному Богу было известно, где он сейчас находился. А он ни с кем не разговаривает, даже с преподобным Арчером, который просил божественного вмешательства, чтобы разрушить это место. Возможно, Арчер, в конце концов, потеряет терпение и начнет действовать самостоятельно. А пока... Как сказала его жена, когда в полдень разговаривала с Энгстромом, «преподобного отца нет дома, она не знает, куда он ушел и когда он вернется». Гонер держал оборону фервер Уикли Геральт, но его шефа там не было. Со слов его помощника, у Хэнка Гипса было назначено интервью в гостинице около четырех часов дня. Телерепортеры и радиожурналисты арендовали... И по очереди использовали банкетный зал, импровизированное название помещения, в котором члены клуба «Киеванис» каждую пятницу собирались поутру на завтрак. Сегодня собрание отменили. А это значит, что еще у многих потенциальных поджигателей появилось свободное время. Они с самого начала не слишком восторгались проектом «Толстякаотта», а теперь, должно быть, мечтают туить как он рухнет. Так еще был дик Рено». Мужчина высокий, запал короткий. Он тяжело воспринял свое увольнение. Но нельзя же полагаться на человека, который не умеет держать язык с зубами. Вчера вечером самовольно отлучился из дежурства, а сейчас куда подевался. И снова рука Энгстрома потянулась к поясу. На этот раз не для того, чтобы нащупать фонарик, чтобы проверить, намесили револьвер, прежде чем он откроет дверь дома Бейтса. Если учесть царивший вокруг настроение, он, возможно, был здесь сегодня не первым посетителем. Погода хмурилась, с запада плыли тучи, неужели опять собирался дождь? Даже если так ему было все равно, впрочем, нет, не совсем все равно. По правде говоря, немного дождя вечерком было бы в самый раз. Ничто не гасит пожар лучше, чем дождь.